Глава 3. За 10 лет службы в полиции Лосев никогда не боялся следователей. Шёл к ним спокойно, и даже если чувствовал за собой какую-то недоработку, всё равно не стеснялся об этом говорить. Да, порой его чехвостили, иногда даже делали выговоры, но он давно уяснил, что правда всё равно выплывает наружу, и тогда последствия будут гораздо хуже. Однако с тех пор, как в Следственном комитете появилась новая сотрудница Семёнова Диана Петровна, Лосев каждый раз молился, чтобы им не пришлось работать вместе. А когда всё же приходилось, страстно боролся с желанием броситься под машины и уйти на больничный на несколько месяцев. Вот и сегодня он долго курил на улице, собираясь с мыслями, прежде чем явиться на доклад к следователю. Его надежды на то, что дело об убийстве Виктории Дубиной перейдёт любимому следователю Воронову, не оправдались, поскольку Воронов ушёл в отпуск, а значит, придётся работать с Семёновой. И ничего тут не попишешь. В итоге Лосев пришёл на две минуты позже назначенного времени, чем вызвал гнев следователя. «Так сложно явиться вовремя», — ядовито поинтересовалась Диана Петровна вместо приветствия. Лосев лишь кратко извинился в ответ, зная, что никакие оправдания она всё равно не примет. Да и не было у него оправданий на самом деле. «Видеть вас не могу, едва ли станет уважительной причиной». Не стал он дожидаться и приглашения сесть. Знал, что его не последует поэтому просто опустился на ближайший к выходу стул. «Что у вас?» — не поднимая головы от каких-то бумаг, спросила Семёнова. «Мы установили мужчину, с которым Виктория ругалась незадолго до смерти». Начал Лосев. «И на это вам понадобилось несколько дней», — заметила Диана Петровна. Он оказался её бывшим любовником. Они расстались несколько месяцев назад. Продолжил Лосев, никак не прокомментировав её реплику. Игорь Хромов, 29 лет, работает менеджером в банке. Коллеги отзываются о нём хорошо. Исполнительный, честный, не агрессивный. С Викторией они расстались по её инициативе. Она якобы разлюбила Хромова. Сам Хромов признался, что не мог с этим смириться, периодически просил Викторию вернуться. Вот и в тот вечер подкараулил её возле ресторана. Пришёл туда с букетом, просил возобновить отношения. Говорит, думал, что Виктория под влиянием алкоголя сжалится, познакомит его с родственниками и тогда уж на следующий день не отвертится, примет его предложение о браке. «Какой жалкий мужчина», — фыркнула Семёнова. И тупой. Насколько я помню, показания свидетелей... Он был в шортах и футболке. В таком виде собирался с будущей тёщей знакомиться. Либо он реально дурак, либо просто солгал вам, и планы у него были совсем другие. Что, по его словам, было после того, как Виктория его в очередной раз отвергла? Говорит, поехал домой. По дороге заезжал на заправку. Возможно, работники его вспомнят, поскольку он постоянно заправляется там. «И что, вспомнили?» «Я ещё не успел туда съездить», — признался Лосев. Диана Петровна наконец отрывалась от бумаг и посмотрела на него. «Чем же вы были так заняты, что и на заправку не съездили, и ко мне опоздали?» Лосев проглотил собственное возмущение. Она думает, он телепортироваться умеет. Поговорил с Хромовым и тут же оказался на заправке. И других дел в разработке у него совсем нет. Я долго ждал, пока Хромов освободится для разговора. Как можно спокойнее, сказал он. Тот был на работе. Диана Петровна презрительно фыркнула, заявив, что вызовет Хромова на допрос и сама выбьет из него правду. Дескать, она уверена, что всё было вовсе не так, как он рассказывает, и ни на какую заправку Хромов не поехал. А зашёл следом за Викторией в туалет и утопил её. На теле Виктории нашли следы того, что её кто-то держал. Уточнил Лосев, прекрасно зная, что это не так. Судмедэксперт Илья Вавилин сразу после вскрытия рассказал Лере, что никаких следов на теле не нашли. Никто Викторию не держал что полностью совпадало с ощущениями Никиты. «Нет», — сквозь зубы призналась Диана Петровна. «Но не хотите же вы сказать, что Виктория сама утопилась в раковине туалета на юбилее своей тётки?» Лосев, так сказать, вовсе не хотел. Уж слишком явным были следы борьбы. Вода долетела даже до противоположной стены. Видеозапись в коридоре тоже не особо им помогла. Они установили трёх человек, которые примерно во время смерти Виктории могли находиться возле туалета. Но дверь возле кухни не давала Лосеву покоя. Ведь кто угодно мог войти в неё, попасть в туалет и не засветиться при этом на камере. Это было сложно, пришлось бы сильно прижиматься к стене, но возможно. Если убийство было спланировано заранее, то убийца наверняка подготовился. Обычно эту дверь открывают только для приёмки продуктов, но шеф-повар признался, что в тот вечер она была открыта. Во-первых, повара и официанты всё время бегали курить, и ему надоело открывать каждому дверь. А во-вторых, накануне на кухне забарахлила вытяжка. Ночь выдалась жаркая, поэтому они открыли проход для дополнительного проветривания. Конечно, тот, кто вошёл в эту дверь, должен был не просто не попасться на камеру, но ещё и пройти мимо кухни. Однако гостей было слишком много, работа кипела, а потому повара в зоопарке могли не увидеть постороннего. «Диана Петровна, я нашёл одну интересную закономерность». С трудом заставил себя сказать Лосев. Следователь посмотрела на него с таким видом, как смотрят на двоечника в школе, который утверждает, что выучил урок на «отлично», с недоверием и насмешкой. «Какую?» — поинтересовалась она. За последний год это уже третья смерть в семье Виктории при схожих обстоятельствах. Семёнова подалась вперёд и в первое мгновение не смогла справиться с лицом, поэтому Лосев заметил, что Диана Петровна заинтересована и одновременно разочарована, что не она нашла закономерность. «Чего-чего, а -чего, честолюбие у этой дамочки хоть отбавляй». В октябре прошлого года утонула в ванной Елизавета Ветрова, двоюродная сестра Виктории. Её утопился житель, хотя вины свои не признал. Затем в феврале утонула в реке уже родная сестра Виктории Юлия. Она не справилась с управлением автомобилей и вылетела в реку. А теперь вот Виктория. По мере того, как Лосев излагал полученную от Никиты Кремнёва информацию, Брови Дианы Петровны медленно приподнимались вверх, а лицо принимало непонимающее и брезгливое выражение, будто Лосев по частям выкладывал ей на стол дохлую лягушку. «И в чём же здесь схожесть обстоятельств?» — спросила она, когда Лосев замолчал. «Они все так или иначе утонули», — пояснил он, уже понимая, что аргументы не показались ей достойными внимания. Диана Петровна несколько долгих мгновений изучала его лицо, будто ждала, что он сейчас рассмеётся и скажет, что пошутил. «Вы себе представляете, сколько вообще людей утонуло за последний год в нашем городе?» Наконец спросила она. «И что? Всех их так или иначе приплетать к этому делу?» «Причём тут все?» — искренне удивился Лосев. «Речь идёт о семье Виктории, и две её сестры также утонули. Одна в реке, несчастный случай, вторую убил любовник. В чём схожесть?» Продолжала недоумевать Диана Петровна. «Или вы намекаете?» Она откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и ехидно ухмыльнулась. «Что эту семейку? Убивает призрак дедушки, последнюю волю которого они не исполнили?» На это Лосов ясное дело не намекал. Но Семёнова не дала ему ответить, продолжила дальше. «До меня доходили слухи, что вы, Алексей Александрович, любите вплетать в расследование мистику и паранормальщину а Пётр Михайлович Воронов смотрит на это сквозь пальцы. «Так вот, имейте в виду, Диана Петровна вдруг подалась вперёд, чуть ли не грудью легла на стол, уставилась на лось его нос к носу, так что он даже отпрянуть не решился. Я не Воронов, а заниматься битвой экстрасенсов в своём расследовании вам не позволю. И дружка своего ненормального, о котором мне тоже рассказывали, держите от следственного управления подальше. Ясно вам?» «Что ж тут неясного?» «Конечно, всё предельно ясно». «Семёнова не воронов. Жизненного опыта у неё маловато. Рабочего тоже. А вот гонору выше крыши. Никогда она не поверит ни в зомби, ни в проклятие украшения, ни во что бы то ни было другое, и даже настаивать не стоит». Лосев попрощался со следователем, предварительно получив порцию новых заданий и предупреждений, чтобы не занимался глупостями, и вышел на улицу. Времени было всего начала одиннадцатого, но жара стояла уже тропическая. Лёгкий ветерок доносил с речного берега ароматы расплавленных ракушек и медленно закипающей воды. И больше всего Алексей хотел бы очутиться на пляже в одних плавках, а не брести по тротуару в полном рабочем обмундировании к автомобилю. Может, плюнуть на всё и уехать на выходные с Санютой к морю? После того, как они так внезапно уладили все свои разногласия, Лосеву совсем не хотелось уходить из дома по утрам. Будучи в некотором роде пессимистом, он, конечно, считал себя реалистом, Лёша думал, что это перемирие недолгое, что скоро поезд семейной жизни снова может сойти с рельсов, а потому хотел пользоваться каждой минутой рядом с женой. Вытащил телефон, но вместо Анюты позвонил Кремнёву. «Ник, у нас проблемы», — вздохнул Лосев, когда тот отозвался. «Воронов в отпуске. Убийство Виктории ведёт Семёнова. И она ясно дала понять, что работать нужно исключительно в материальном поле». «Ну...» «Не в первый раз», — после недолгого молчания сказал Никита. «Воронов вообще находка в этом плане, так что придётся тебе добывать для нас информацию втихаря. Сможешь?» «Пока мне этого официально не запретили, конечно, смогу», — заверил Лосев, не став упоминать, что Диана Петровна уже пригрозила Никиту к зданию Следственного комитета не подпускать. «Тогда попытайся сделать так, чтобы тебе не запретили», — хмыкнул Никита. «Твоя помощь нам будет крайне нужна». Обещав стараться изо всех сил, Лосев сбросил звонок и, немного подумав, всё-таки позвонил Анюте. До выходных времени ещё много, а вот позвать жену на ужин он может прямо сегодня. «Ой, а чего ждать ужина? Давай сейчас!» — обрадовалась Анюта. «В центре открылась новая кофейня. Говорят, у них волшебные бранчи». Лосев понятия не имел, что такое бранч, но отказываться не стал. Хотя и подозревал, что большую часть этого самого бранча Анюта будет переставлять тарелки на столе, чтобы они гармонично смотрелись в кадре, постить сторисы, рилсы, следить за охватами, подписками и прочими неизвестными ему вещами. Но в конце концов он ведь тоже сможет уделить ей не больше получаса, а затем убежит на работу. И если Анюту так возбуждает его работа, то он должен как минимум перестать раздражаться на неё. Яна Васильева была искренне уверена в том, что лучшее время любого человека в возрасте от 6 до 22 лет Летние каникулы. Особенно, когда ты живёшь в южном городе, где море пусть не омывает один из его краёв, но добраться до воды можно за короткое время. Поэтому, сдав экзамены, она собиралась насладиться каждым днём по полной программе. Вовсе не жить в ожидании поездки в Питер к бабушке с дедушкой или на крутой курорт с Сашей Сатиновым. Именно это предвкушение тёплых летних деньков и окрыляло её, заставляло вести себя раскованно и даже чуть сумбурно. По дороге к дому отца она вчера вовсю флиртовала с одним из пассажиров в автобусе, но дать ему свой телефон на отряд отказалась. А ещё чуть раньше также необычно чувствовала себя рядом с Кремнёвым, когда они случайно столкнулись в коридоре университета. Даже замечала на себе его чуть удивлённые взгляды, но наслаждалась ими вместо того, чтобы привычно смущаться. Вообще я не казалось, что после той истории с проклятыми украшениями, владелицей которых она оказалась по воле случая, Между ней и Никитой что-то неуловимо изменилось. По крайней мере, Кремнёв больше не вёл себя отстранённо, когда они сталкивались в коридорах. Не звал на ужин, конечно, и не звонил по пустякам, но периодически интересовался её делами, и она понимала, что перешла из разряда обычных студенток в разряд, если ещё не друзей, то хороших знакомых минимум. Самой ей тоже стало проще с ним общаться. Она больше не стеснялась обращаться к нему просто по имени, без отчества и на «ты». Конечно, когда рядом не было других студентов или преподавателей. А ещё на его лекции она теперь старалась приходить аккуратной и собранной, в туалете поправляла макияж, чтобы помада не выходила за контур губ, и прическу. Бывало, несколько раз по утрам стирала и рисовала заново стрелки, добиваясь максимальной симметричности, если в этот день была его лекция. И на занятиях раскладывала на столе вещи в определённом порядке, строго по размеру. Она прекрасно знала, как цепляется Никита за любой непорядок, поэтому хотела, чтобы ему было комфортно при взгляде на неё и её рабочее место. Понятия не имела, заметил ли это Никита, зато заметили несколько девчонок, которые её недолюбливали. «Опять перед Кремневской лекцией вырисовываешься», — заметила одна, застав Яну в туалете за поправкой макияжа. «Да он на тебя даже не смотрит», — хмыкнула вторая. «И после занятий давно уже не подвозит», — добавила первая. «Похоже, надоело ты ему. Зря стараешься. У преподов это, знаешь ли, в порядке вещей. Один семестр с одной развлечётся, в следующем себе новую игрушку найдёт». Яна не стала объяснять им, что никакие отношения, кроме рабочих, её с Никитой никогда не связывали. И садилась она к нему в машину исключительно в тех случаях, когда они вместе вели очередное расследование. Ведь тогда пришлось бы рассказать им и, в каких именно расследованиях они порой участвуют. А давать новые поводы для насмешек и над собой, и над преподавателем ей не хотелось. Самое удивительное, что все как-то разом забыли о том, что Никита Андреевич Кремнёв никогда романов со студентками не заводил. И даже если кто-то пытался строить ему глазки, умело игнорировал эти взгляды и намёки. Ведь я наслышала такие разговоры ещё на первом курсе, когда уголовного права у неё не было, и кто такой этот Кремнёв, она вообще не имела понятия. Этим утром её разбудил стук молотка. Не очень громкий, но под самым ухом. Но Яна уже два года жила отдельно от отца, а потому проснулась от непривычного звука. Прислушалась, ещё не открывая глаз. Очевидно, папа работал в мастерской, но определённо старался стучать потише, чтобы не разбудить её. Окно Яниной комнаты выходило во двор, где находилась мастерская, а потому, если бы он стучал во всю силу, разбудил бы дочь гораздо раньше. Яна отбросила в сторону тонкий плед, которому укрывалась по случаю жары, Подошла к распахнутому по тому же случаю окну и раздвинула шторы. Ну надо же, он даже дверь в мастерскую закрыл, чтобы ей не мешать. А ведь там нет кондиционера, и потому наверняка жарко даже утром. «Папа!» — крикнула Яна. «Можешь не стараться, я уже не сплю». Дверь тут же распахнулась, и из неё выглянул отец. «Я тебя не разбудил?» — виновата спросил он. «Прости, старался потише, но заказ очень срочный». Ничего. Великодушно махнула рукой Яна, одновременно поглядывая на экран мобильного телефона. «Десятый час, и так пора вставать!» «У Элизы занятия, она в кабинете, так что завтракай сама», — велел отец. «В холодильнике есть сыр и колбаса. Сделай бутерброды, не сиди голодный. Яна картинно закатила глаза, давая понять, что она думает о гиперопеке. Папа состроил ей строгую рожицу. Всё-таки он у нее классный. Пусть между ними порой и случались разногласия... Справедливости ради стоит заметить, что крайне редкие с тех пор, как она уехала учиться. Быстро переодевшись, Яна набросила на кровать покрывало и вышла в прихожую, прислушиваясь к звукам. Здесь удары молотка были почти не слышны, зато из кабинета Элизы доносилась её правильно поставленная речь на английском языке. Элиза преподавала иностранные языки онлайн, имела обширную базу учеников, её контакты передавали друг другу, и попасть к ней на занятия уже давно можно было только по чьей-то протекции. Папа постоянно жаловался, что Элиза снова взяла нового ученика, и теперь вынуждена работать даже по выходным. Правда, я не казалось, что вынуждена она исключительно в глазах папы. Само ей это доставляет удовольствие. Неофициальная мачеха, чем-то напоминала я не Никиту, только в ещё более гипертрофированном варианте. Если Никита просто не любил беспорядок, цеплялся за любую лежащую не на своём месте вещь, как за ментальный гвоздь, то Элиза вообще жила по чёткому распорядку. Заранее планировала буквально всё, начиная расписанием занятий с учениками и заканчивая работой в Розарии. Розы были её страстью. Когда они с папой решили переехать поближе к городу, в котором училась Яна, Элиза перевезла с собой все свои розы. Для саженцев пришлось нанимать отдельную машину. Вот и сейчас кухня встретила Яну ароматами натурального кофе Из незакрытой отцом пачки и огромного букета роз на обеденном столе. Быстро сделав себе двойную порцию американо, как же Яне не хватало в общаге хорошей кофемашины. И несколько бутербродов. Она поставила всё это на поднос и вернулась в свою комнату. Значок уведомления на мобильном телефоне говорил, что у неё в почте есть несколько новых писем. И Яна надеялась, что одним из них будет ответ от парня, которого она искала почти два месяца и на прошлой неделе, наконец, нашла. Так и оказалось. Владислав Скориков подтвердил, что, судя по описанию, он именно тот, кто ей нужен. И даже согласился прямо сейчас пообщаться в мессенджере, чтобы сообщения друг до друга доходили мгновенно. Изучив вдоль и поперёк записную книгу «Мага», который подкинул Яне проклятое украшение, а теперь уже не было сомнений в том, что окончательной целью была именно Яна, они с Никитой выяснили не так много интересного. Но двух человек, которые что-то могут знать, отыскали. Один, скорее всего, был мёртв, а вот второй сменил номер телефона, и я не пришлось искать его по другим путям. Но она нашла. Я не совсем понял, что именно вас интересует. Написал ей Владислав в мессенджер. Я на несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, заставляя руки не дрожать от возбуждения, прежде чем написать ответ. Несколько месяцев назад ко мне случайно попали необычные украшения: браслет и медальон в холщёвом мешочке с красной лентой, а также блокнот, в котором был указан ваш старый номер телефона. «Я хотела бы узнать некоторые подробности». Собеседник долго не отвечал, а затем написал лаконичное. «Вы из полиции?» Короткое «нет» его не удовлетворило. Он продолжал чего-то опасаться. Тогда Яна, недолго думая, сделала селфи и отправила ему с подписью. «Я похожа на полицейского?» На полицейского она, похожа совершенно не была. Ей всего девятнадцать. А природная миниатюрность, выкрашенная на этот раз в нежно-голубой цвет, в тон глазам волосы, фарфоровая кожа и полное отсутствие косметики, не добавляли ей ни одного лишнего года. Вообще-то Яна была крайне зависима от чужого мнения. И в другой ситуации наверняка стремилась бы выглядеть взрослой и серьёзно, чтобы люди относились к ней соответственно студентке юрфака, будущему следователю. Но эта зависимость Яну страшно раздражала. И она пыталась с ней бороться не всегда рациональными методами. Чудные, как говорит её папа, оттенки волос были одним из способов. «А ты симпатичная», — пришло от Владислава, заставив её улыбнуться. «Похоже, он ей поверил, раз перешёл на «ты». Так расскажешь, что именно тебя интересует?» Яну в первую очередь интересовала, кто был владельцем блокнота и почему у него оказался телефон Владислава. Какое отношение вообще он имеет к украшениям? Оказалось, что парень и был тем, кто нашёл браслет и медальон. На самом деле я понятия не имею, что в том мешочке лежало. Я в него не заглядывал. Написал он. Мы вдвоём с другом искали. Я вообще случайно во всё это ввязался. деньги очень нужны были. А заказчик пообещал хорошо заплатить. С ним изначально Игорёха общался. «Изначально?» — переспросила Яна. Владислав долго молчал. Игорёха погиб. Наконец, написал он. Заказчик велел не заглядывать в мешочек, а он, походу, заглянул. А я спал, не видел, что произошло. Проснулся, а он уже мёртвый. «Значит, заказчику мешочек ты отдавал?» «Да». Яна почувствовала, как вспотели ладони. Неужели Владислав видел этого таинственного заказчика? Яна не сомневалась, что это именно тот человек, который прислал ей сначала торт, а потом мешочек для украшений. «Сможешь описать его? Или назвать имя?» Так он не представлялся. Мы вообще не общались. Он деньги в камере хранения на вокзале оставил, кот мне сказал. Я открыл, деньги забрал, мешочек оставил. «И он не побоялся, что ты обманешь?» — удивилась Яна. «Заберёшь деньги и смоешься». «Смеёшься?» — пришёл ответ от Владислава. Я только рад был избавиться от этой хрени. «А какие-то контакты его знаешь? Как-то же ты сообщил ему, что нашёл искомое?» «Нашёл у горюхи его номер телефона. Я его не записывал себе, но если хочешь, попробуй поискать восходящих. Правда, давно это было. Не факт, что сохранился». Яна хотела, хоть и была уверена, что таинственный заказчик... Всё предусмотрел. Наверняка тот номер давно не обслуживается и оформлен был на какое-нибудь третье лицо. Все концы уже спрятаны в воду. Но это хоть какая-то ниточка. Пока Владислав искал, Яна задумчиво грызла карандаш, глядя в окно и настолько ушла в свои мысли, что вздрогнула, когда ноутбук пискнул, возвещая о пришедшем сообщении. «Вот, вроде бы, этот». Владислав написал ей несколько цифр. «Кстати, если хочешь, могу нарисовать тебе заказчика». — Я хорошо рисую. — Ты же сказал, что не встречался с ним? — напомнила Яна в глубине души, подозревая, что Владислав смеётся над ней или же хочет продолжить знакомство и ищет повод. Не встречался, но мне же было интересно посмотреть, кто он. Вот и подождал его в сторонке. На такое она даже не рассчитывала. Хотелось только гневно настрочить новому знакомому, какого чёрта он так долго молчал, почему сразу не предложил? Однако пришлось выдохнуть и ответить вежливо. Владислав пообещал приступить к портрету как можно скорее. Закончив беседу, Яна отъехала в кресле от стола и потерла глаза. За это короткое общение она устала так, будто только что провела самый сложный допрос в своей жизни. Желудок срочно требовал еды, а голова — кофе. Но не успела она отойти от ноутбука, как тот снова коротко пиликнул, на этот раз сообщая, что на электронный ящик упало новое письмо. Неужели Владислав так быстро нарисовал портрет? Точно обманул её, никого он не видел. Я навернулась к столу, открыла вкладку с почтовым ящиком и нахмурилась. Письмо было не от Владислава. В строке имени значилось «Варвара». Значит, именно такую подпись обладатель ящика поставил у себя в настройках. Один из нагловатых магазинов, от которого не помогали никакие фильтры, частенько делал рассылки с ящиков с именами. Но Яна откуда-то знала, что это не спам. Человек с таким именем в её жизни был. Но они не общались уже года четыре или... Даже больше. Яна осторожно навела курсор на письмо, чтобы увидеть название ящика отправителя. Расширение СИЗЭД дало понять, что она не ошиблась. «Мама, ты собиралась пойти сделать ещё кофе?» «Так иди!» — настойчиво советовал внутренний голос. Но вместо этого Яна открыла письмо. «Януля, привет!» — писала женщина, которая по какому-то недоразумению считалась её матерью. «Я через пару дней приезжаю в Россию, «Хочу тебя увидеть. Вы с Максимом вроде бы куда-то переехали, да? Дай мне свой новый адрес. Или лучше сама приезжай в Москву. У тебя же наверняка сейчас каникулы. Погуляем, поболтаем. Мы так давно не виделись». И она чувствовала, как дрожат не только руки, но и всё тело. Такого сильного негодования она не испытывала, пожалуй, никогда в жизни. Мама писала так, будто бы они расстались всего несколько месяцев назад, будто бы продолжали общаться и встречаться. А ведь на самом деле за последние четыре года они не перекинулись ни словом. И если первые годы после того, как Яна стала жить с отцом, а мама упорхнула замуж за границу, она всё ещё продолжала кормить дочь обещаниями скоро забрать её, то затем даже не поздравила с пятнадцатилетием. Написала позже, сказала, что замоталась и даже не извинилась. С тех пор все её письма Яна отправляла в спам, не читая. А последний год, а то и больше письма уже и не приходили. «И вот на тебе! Мамочка хочет встретиться и поболтать. Да она лучше удавится!» «Яна?» Голос папы заставил её вздрогнуть и торопливо захлопнуть крышку ноутбука. Она обернулась, стараясь напустить на себя ленивый вид. Только бы он ничего не заподозрил. «Вот уже кто точно не должен знать об этом дурацком письме!» «Да?» «Как насчёт перекуса?» Подмигнул ей отец. У лиза короткий перерыв а я вскоре уезжаю по делам в город, но пока есть время, присоединишься к нам». «Безусловно», — широко улыбнулась Яна. «А можно мне с тобой?» Уже соскучилась в нашей глуши. Поддел папа. «Нет, соскучилась по тебе, и лишние сорок минут вдвоём в машине проведу с удовольствием». Отец, если и удивился, то виду не подал. Яна подозревала, что он был просто счастлив такому предложению и отказываться не собирался. А Яна испытывала непонятную неловкость за это дурацкое письмо, будто даже прочитав его, она предала папу. И, как это часто бывало, хотела исправить ситуацию хотя бы в собственных глазах. Если Яна могла просто проигнорировать письмо матери и избежать встречи с ней, то Лера такой привилегии была лишена. И когда за полчаса до окончания рабочего дня позвонила мама, ей пришлось взять трубку и пообещать, что сразу после работы она заедет к ней, хоть сначала Лера и попыталась избежать экзекуции. «Мам, у меня очень много работы. Женщина должна уходить с работы вовремя», — отрезала мать. «Иначе не останется времени на домашние дела». Никаких домашних дел у Леры не было. Но об этом она говорить не рискнула, боясь получить новую порцию нравоучений, что именно должна делать женщина дома. И это при том, что мама в своей жизни не проработала ни дня, а в третьем браке у неё была домработница. Чем именно мама занималась в свободное время, Лера не имела понятия. Ровно в 17.00 она повесила халат на крючок, приняла душ и, тронув губы помадой, которую всё равно не будет видно под маской, направилась к автобусной остановке, в очередной раз тоской подумав, что надо бы всё-таки собрать волю в кулак и сдать на права. До всей этой кутермы с пандемией, локдаунами и QR-кодами Лера была уверена, что никогда и ни за что не станет водить машину. Ей было гораздо проще прислониться лбом к стеклу автобуса и смотреть на проскальзывающие мимо дома и магазины, чем следить за светофорами, пешеходами, думать о заправке и страховке. Но последние полтора года показали, как много вокруг неадекватных людей, готовых плевать не только на собственное здоровье, но и на здоровье окружающих людей, верящих в заговоры, чипирование и прочую ересь. В такой ситуации машина казалась меньшим злом, а потому Лера в очередной раз дала себе обещание к концу лета заняться вопросом автошколы вплотную. В гостях у матери была её двоюродная сестра Вероника, мама Виктории, и этот факт едва не заставил Леру развернуться и выйти. Значит, позвали её не просто так, Сейчас будут пытать о ходе расследования и обстоятельствах смерти троюродной сестры. А ведь Лера официально понятия ни о чём не имела. Во-первых, в тот злополучный день она была не на дежурстве, поэтому телом занимался Илья. Во-вторых, даже если бы работала она, аутопсию всё равно проводил бы другой судмедэксперт. Ну и в-третьих, если им хочется что-то знать, логичнее было бы допросить Лосева, а вовсе не её. Но родственницы решили иначе. Даже чаю ей не налили, прежде чем наброситься с вопросами. «Когда нам отдадут Вику?» С порога поинтересовалась мама. «Бедная девочка, уже четыре дня лежит у вас в холодильнике». «Это не по-человечески», — повторила ей тётка. «Мы хотим похоронить её, как положено». Судмедэксперт ещё не закончил со всеми экспертизами. Устало ответила Лера, понимая, что никакие её доводы всё равно не будут услышаны. «Да что там заканчивать за четыре-то дня?» Продолжала возмущаться тётка. «У нас же не одно тело». То, что сказала это зря, Лера поняла сразу. Едва слова вылетели изо рта и тяжёлым камнем повисли в просторной гостиной матери. «Тело!» Вероника прижала ладонь к лбу и упала в кресло. «Значит, теперь моя дочь для тебя тело?» «Валерия!» шикнула на Леру мама, бросаясь к сестре со стаканом воды. «Думай, что говоришь!» «Если бы у неё были дети, она никогда бы так не сказала!» Всхлипывала <смех> Вероника. «Назвать моего ребёнка телом!» Тётка продолжала рыдать, мама порхала возле неё. А Лера отошла к окну, пытаясь подавить себе глухое раздражение. Нужно взять себя в руки и как-то это перетерпеть. Не первый раз она сталкивается с безутешными родственниками. Должна бы уже привыкнуть, что они всегда ищут виноватых, а чаще всего срываются именно на судмедэкспертах. Особенно, если те женщины. Чтобы не слышать стенаний, Лера вышла из гостиной и направилась на кухню. Она сегодня пообедала одним лишь салатом в столовой, а на завтрак, как всегда, выпила кофе с кусочком горького шоколада. Потому к вечеру проснулся здоровый аппетит. Не стесняясь, соорудила себе несколько больших сэндвичей, налила в стакан невесть откуда взявшуюся в холодильнике матери, следящей за фигурой Пепси, и со всем этим богатством устроилась за столом, листая в телефоне последние городские новости. Мама появилась на кухне в тот момент, когда Лера доела один сэндвич и взялась за второй. К удивлению, она не стала читать лекцию о правильном питании и предрекать, что если Лера продолжит употреблять всякую дрянь, то никогда не найдёт себе мужа. Вместо этого села за стол напротив дочери и тихо сказала. «Будь, пожалуйста, с Вероникой помягче». В конце концов, она потеряла вторую дочь за полгода. Заслуживает снисхождения. Лера удивлённо посмотрела на мать. Давно она не слышала от неё такого тона. И ей внезапно стало стыдно. Ведь как бы то ни было, а Вероника ей не чужая, и уж как минимум для неё стоило сделать прореху в собственной толстой коже. «Хорошо», — пообещала она. «И не ешь всякую дрянь?» Уже привычным тоном велела мать. «С таким питанием ты угробишь себе здоровье ещё до сорока». «Между прочим, всё это я взяла у тебя в холодильнике», — напомнила Лера. Мама будто не услышала. «Тебе нужно начать нормально питаться. Из-за отвратительного образа жизни у тебя и волосы тусклые, кожа давно просит похода к косметологу». Лера едва не задохнулась от возмущения. Непослушные волосы ей достались от отца, которого, между прочим, выбирала мама. А вот на кожу свою она не жаловалась даже в подростковом возрасте, когда все сверстники были усыпаны прыщами, как новогодние ёлки гирляндами. «Если ты продолжишь в том же тоне, я уйду», предупредила Лера, откладывая второй сэндвич. «Есть перехотелось». На пороге кухни показалась Вероника, демонстративно не глядя в сторону Леры, но та решила внять словам матери и не обижаться. Раз уж оказалась здесь, стоит выяснить кое-какие подробности о смерти Катерины, родной сестры Вероники, умершей от болезни. Карина ничего особенного не сказала, но мама и Вероника могут знать больше. «Катя?» — удивлённо переспросила мама, когда Лера завела об этом разговор. «Она давно болела». У неё был сахарный диабет чуть ли не с детства. Последние годы она калула себе какие-то бешеные дозы инсулина. И при этом продолжала есть сладкое. С презрением бросила Вероника. Странно, что и так долго с таким отношением к здоровью. А потом и вовсе короной заболела, продолжила мама. Потому что везде без маски шастала. Снова вставила Вероника. Представляешь? Она вдруг повернулась к Лере, будто разом забыла обиду. Она говорила, что всем, кто делает прививки, вживляют специальный микрочип с бомбой. И потом, когда достаточное количество людей на Земле привьется, кто-то нажмёт кнопку, и все привитые взорвутся. Лера поперхнулась Пепси. Закашлялась. Тёмно-коричневая жижа полетела на стол даже через нос. Такой чуши она ещё не слышала. Пожалуй, эта теория превзошла все слышанные ею ранее. «Вот!» — удовлетворённо ткнула в неё пальцем Вероника. «И ты считаешь это глупостью? А Катя верила?» «Да, ну. Причем тут маска?» — прокашлявшись, спросила Лера. «Это ведь не прививка? Или в маске тоже что-то вживляли?» «В мозге ей вживляли», — фыркнула Вероника. «И причём одни глупости. Так что исход закономерный». Сгорела буквально за пару дней. Вздохнула мама. На скорой в больницу отвезли, когда уже задыхаться начала. Там сразу в реанимацию, но не откачали. Вроде отёк лёгких начался. И всё. Это в начале сентября ещё было. Скоро годовую отмечать уже. Лера осторожно выдохнула. Отёк лёгких. Точно ли он начался от коронавируса? Или же Катерина тоже стала жертвой проклятия? А жена дяди Андрея? Поинтересовалась она, стараясь никак не выдать особого интереса, чтобы мама и тётка не начали допытываться, с чего вдруг у неё появился такой интерес к семейным делам. Она вроде давно умерла. Так ещё природах? махнула рукой Вероника. «Это ж начало девяностых было. Развал в стране в целом и в медицине в частности. Лизу родила, и её и оставили все. А у неё кровотечение открылось. Пока обнаружили, она уже и скончалась». Маточное кровотечение штука опасная. Это Лера точно знала. До сих пор от них умирают роженицы. Даже в стационаре не всегда удаётся спасти. Но в линию с проклятием мать Лизы, скорее всего, не ложится» однако совсем списывать её со счетов пока не стоило. Выяснив между делом название больницы, в которой скончалась Катерина, Лера пообещала постараться ускорить выдачу тела Виктории и распрощалась с родственницами. Раздумывая, чем бы занять остаток дня, поскольку ехать сейчас в больницу всё равно бессмысленно, лечащий врач Катерины наверняка уже ушёл домой, она приняла несвойственное для себя решение — позвонить Илье и позвать его на ужин. Ей сейчас необходимо было не только приятно провести с кем-то время, но и услышать несколько комплиментов. Лера едва ли призналась бы в этом кому-то, но самой себе могла. Критические замечания матери по поводу её внешности всегда попадали точно в цель и надолго портили настроение.